Глава двадцать седьмая. В зале воцарилась мёртвая тишина. Я тихо выдохнула. Фер взял меня за руку. «Нет теста». Маша грохнула перед злодней тарелку. «Наш магазин ещё не завезли. Но могу предложить более надёжного свидетеля. Наш дом». Не далее, как сегодня утром, он построил детскую. Я сама ходила смотреть. Люлька в голубых лентах, как и стены. У меня будет сын? воскликнула я, хватаясь за живот. У нас будет сын, поправил меня Фер. Бrien шёмно отодвинул стул. Суд состоится завтра же, громко объявила Злыдня. Кто-то ответит за убийство лисы? Закон строг: дом, скрывающий убийцу вышивы или Мартель, подлежит сносу. Хрустальная люстра над головой жалобно звякнула. Час от часу не легче. взмахнула руками Мария. Никогда не даст поей спокойно. Вздохнул Тандю и в сердцах бросил ложку. Остальные судьи поднялись и молча последовали за разгневанной Бриен, повесив голову, за ними же поплёлся Радис. Радис, ты куда? позвала я, не понимая, что происходит. Не трогай его. Анфе растоновил меня. Ангел не может ослушаться. Он арестован. Видишь, на его руках золотые браслеты. — Будет подчиняться, если не хочет, чтобы ему оторвали крылья. — А как же равновесие? Дом не пострадает без нашего ангела? — Считай, дом тоже арестован. Законы равновесия на него сейчас не действуют. — Боже, она же делает все, чтобы нас уничтожить. Не одно, так другое. Откуда столько ненависти? Анфера устала, потер лоб. — Так она та самая, что добивалась тебя? — Да. Я прижала пальцы к губам, понимая, какая сила давила на Анфера. Мне рядом с Бриен даже дышалось тяжело. Она походила на танк, который прет на пролом. Это из-за нее ты не пошел в судьи. Я любил свой дом. На этом все. Анфер четко дал понять, что я никогда не узнаю историю их отношений с Бриен. Ну и не надо. Я сама придумаю. Наверняка там что-то вроде сговора родов ради увеличения влияния, один более могущественный в жизни всё же второе из не благополучного района а как ещё назвать ад ну а что-то не срослось невеста за а жених против сговора родителей игнорирует уговоры и посола на него не действуют нашла коса на камень упрямство жениха подогревает иго на невесты могли править миром став двумя судьями из четырёх а этот вцепился в захудалый дом и ни в какую «Она-ка тебе горсть испытаний пережил, получи еще, а давайте-ка ему сложного подростка подсунем». Дисея прежний дом развалил и с этим справится. «Вы истыли?» «Угу, тогда ангелочка неиспорченного, а в пару к нему бабу настырную, и чтобы требовала побольше. Власти, например. Выгнали, а мы ее вернем, да снабдим чарами, чтобы мужики перед ней с ног валились. О, ангелок повелся. Добиваем, пусть требует бессмертия». Пока тайного, а там посмотрим, как этим проступком попользоваться. Все равно бабу окаянную выперли. Что же, понаблюдаем, а пока призраков в мешок отсыплем, беспокойных циркачей в придачу, чтобы голову от работы не поднимали, а себе и доме забыли. И с этим справились. Ну, тогда последний вариант. Возвращаем лису, а для верности с ней отряд из высших и нечисти. Пусть порезвятся. «Мы так и оставим врага безнаказанным?» Я распалила себя. — Не будем сражаться? А как же родись? Ему полезно посидеть в тюрьме. — Ты что-то задумал, признайся. У меня было время подготовиться. — Когда? Ты все время находился рядом со мной. — Разве? Я прикусила язычок, вспомнив, что вечером Дисе приехал без Анфера. Демон появился значительно позже. — Идем отдыхать. Фер потянул меня за руку. Мы еще не видели наши новые покои. Мария говорит, там шикарная кровать. Шикарная кровать нашлась, а вот люлька нет. «Маша!» Я так гаркнула, что сотрясся весь дом. Смеющийся Фер опустился на пол. На третьем этаже вообще никакой мебели не было. Ни голубых стен, ни голубых бантов. Повариха примчалась под руку с хиппи. Они сделали с неразлучной парочкой. «Что это?» Грозно спросила я. «Где?» Мария нахмурилась, будто не понимала, чего я требую от нее. «В том-то и дело, что нигде. Где люлька для младенчика?» «Ах, и это!» Она с облегчением прижала ладонь к груди, будто пыталась успокоить напрасно всколыхнувшееся сердце. «Я-то уж думала, стряслась чего». «Разве не стряслось?» Я была сражена ее хладнокровием. «Ладно, она наврала мне». Но ввести в заблуждение судью, что в доме есть люлька, верное свидетельство того, что Сэль беременна, — это верх наглости. «Маша, зачем?» — Ферр смеялся. Нашел время. Тут трагедия всей жизни, а он смеется. А вдруг бы Бриен захотела посмотреть? Так это легко. Повариха пнула стену, и дом тут же вывесил голубую люльку. Он просто расстроился из-за родиса, поэтому убрал. «Так беременна я или нет?» Я чуть не плакала. Этого никто, кроме Бога, не ведает, поучительно объяснила мне Маша. Я ж говорила ещё рано, даже тыas не покажет. Но как же уверяние, что дом всё знает, меня ты зачем обманула? Чтобы ты поверила. Врать же совсем не умеешь, а так всё натурально выглядело. И руки эти на жевате, и радость Фера, мы с домом заранее договорились. После того, как те пятеро высших его по косточкам разнесли, и он на них зуб заимел. Разве не чёрные души его разгромили? Без них не обошлось, конечно, но выше добить не побрезговали. Отсюда громы и молнии. Вот наш дом и поклялся, что сделает всё, чтобы семью сохранить, даже на подлог пойдёт. Любимый, протянула Маша и погладила стену. Когда только успели сговориться, я была сражена правдой. Ещё ночью. Это я подсказала ему, чтобы смело флюгер с коляской лепил. За господами дитя не задержится, а от лиха убережём. Контракта же у тебя нет? Есть контракт. Фер перестал смеяться. Мы ещё ночью его подписали. Да, обиженно сказала я. Кровью, как полагается. За демоном она меня заржавеет. Тук администратор вроде уже имеется. Как же тогда ваш семицветик? Повариха схватила за голову и взвыла. «Ой, да знаются судьи, что опять закон нарушили, на одно место два договора выписали, и будет беда!» «Ничего мы не нарушали», — я зарделась. «Один контракт другому не мешает. Я подписала брачный». «Так что ж сразу не сказали?» — ахнула Мария. «Пир бы еще с утра закатили, и врать не пришлось бы». «Твою ма шерта никому не дала открыть». Анфер обнял меня за талию и притянул к себе. «А с пирами еще успеем». Я смущенно прислонилась головой к плечу демона. «Вытащим Радиса из тюрьмы и дождемся Светика и закатим». «А теперь давай, чувиха, двигай отсюда!» Хиппи подтолкнул повариху к выходу. «Дай молодоженам наедине остаться и вашу неправду с ребеночком исправить». «Работайте, ребятки, работайте!» Повариха попятилась из комнаты задом. «А мы пойдем к Ви». Он клялся второй рукой, что люлька во флигеле есть. «Придется отвечать за свои слова». Бушмаки поварихи загрохотали по лестнице. Фер, скажи, как Диссе потерял свой дом? Мы спустились на второй этаж. Красивая спальня, за окнами прекрасный вид на кладбище. Мы вышли на балкон. Внизу Вии убегал от поварихи, путал следы среди могил, пытаясь спрятаться за надгробиями. Он его сжёг. Основательно так. Фер облокотился на перила и с интересом наблюдал за игрой своих подопечных. Дом восстановлению не подлежал. Как же он так неудачно? Я огорчилась. Для меня было сюрпризом, что дома горят. Хотя, если их можно разрушить, то и поджечь, наверное, тоже. Но я не верила, что Дисе намеренно его подпалил. Ой, а вдруг пиромания его страсть? Теперь понятно, почему дом его близко к себе не подпускал. — Вся беда в том, что наш Дисе увлечен алхимией. Ферр улыбнулся. Она его жена и подруга. Ну, а в лаборатории всякое случается. Был взрыв, и спасти дом не удалось. Он и сюда свои тигельки и склянки приволок, но наш дом ему отказал. Я помнила рассказ школьного учителя, что алхимики древности занимались бредовыми идеями. Не только превращением неблагородных металлов в благородные, но и пытались создать панацею от всех болезней и эликсир бессмертия. Сейчас лаборатория находится в его логове, и я поняла, почему Дисе так и не нашёл общий язык с домом. Один боялся сгореть, как его собрат, другой не представлял жизни без алхимии. Да, там чувствуешь иногда от него пагана пахнет. Я скривилась. От каратышки на самом деле иногда попахивало, но я думала это из-за его страсти к зверям цирковых, а оказывается, хоть что-нибудь у него получилось. Я знала, что в уже науки никто из земных учёных не преуспел. Благородные металлы точно нет, а вот панацея Как ты думаешь, почему наши старушки-администраторы так долго живут, с их-то смертельными болезнями? Его работа. Его. Он смело им гарантирует несколько лет жизни. Он, а не дом. О бессмертии нам оно ни к чему уже имеем, а вот для людей. В общем, если Дисай будет предлагать тебе что-нибудь выпить, не соглашайся. У него на людях ещё мало что опробовано. Поэтому его отец так им недоволен. Однажды сынок лишил весь клан смерти работы. — Есть такая вероятность? — Но я за ним приглядываю, как и обещал Тандю. — И однажды уже ты устроишь взрыв в его лаборатории? — Долг платежом красен, так у вас говорят. — Поэтому в доме его лаборатории никогда не будет. Пусть где-то там занимаются получением золота из свинца. — Он как-то предлагал мне защиту от пьянства. — Он точно это умеет? — Если через поцелуй, то не верь. Ферр улыбнулся. — А через эмоциональное воздействие мы оба умеем. мне достаточно показать ад ему страшную смерть а другого более мягкого способа у вас нет либо папу мы к нему ви пошлём с приглашением на нашу свадьбу мягко это через ви жажда жизни и всё такое придёт в себя твой папа ведь самому бы жажду жизни вернуть дом вас прянал значит и ви скоро придёт в себя ты не боишься завтрашнего суда Я обняла демона, прижавшись к его спине и исцепив руки у него на животе. Я слышала, как ровно стучит его сердце. "Нет, брянкаварная. С демоном в коварстве тягаться?" заиграла с девочка. "Ну когда ты жизни радостной была, улыбчивой. А хватит о ней". Демон развернулся и прижал палец к моим губам. "Надо жить ворочать, иначе сидеть ему на кладбище до скончания веков". Я поискала глазами Байкера. Тот лежал между двумя могилами, закрыв голову руками, точно боялся взрыва. А где-то возле грота бродила Маша со скалкой в руке и ласково звала Ави. — Пора бы ей снова ад показать. Ферр покачал головой. Совсем распоясалась. — Не надо, ад. Они развлекаются. Им так веселей. Они же у нас оба с трудной судьбой. — Все будет хорошо. Ферр притянул меня к себе и поцеловал в лоб. — И у них, и у нас. Я кивнула. Пойдём, проверим кровать на мягкость. Демон подхватил меня на руки. Я счастливо рассмеялась. Следующее утро выдалось дождливым. Завтракали мы в ресторане. Маша, будто назло красному судье, сдвинула столы и всех домашних усадила вместе, и лордов, и призраков. Наш небольшой коллектив жил по своим правилам. Диса, сколько на твоих часах? Фер глотнул слишком горячий кофе и поморщился. до рокового часа 5 минут. Тут же отозвался лорд Смерть. Он никак не хотел расставаться с образом Кратышки. Их противостояние с домом продолжалось. Этой ночью Диссей снова провёл в своём логове. Время ещё есть. Выдвинулись мы чуть позже. Висел рядом с сфером, я и Диссей устроились на заднем сиденье. Дождь заливал окна, поэтому дворники работали с удвоенной силой. Переход в город Высших прошёл без особых осложнений. Лишь в самый тошнотворный момент я схватила Диссе за ледяную руку. Фер посмотрел на меня через зеркало заднего вида, и я натужно ему улыбнулась. Как мне не хватало его поцелуя. Я думала, мы опять остановимся у дворца, а Дьонна нет. Автомобиль ехал по совершенно незнакомым местам. Пompезные особняки высились по обе стороны от дороги. Дождя здесь не было, как не было и солнца. В царстве мёртвых, как подсказал мне Диссе, жил вечный сумрак. Многочисленные огни не позволяли чувствовать себя слепцом, и я могла насладиться великолепной, но несколько мрачноватой архитектурой. Сплошная готика. Автомобиль обгонял кареты и прочий транспорт из прошлых веков. Здесь современность соседствовала с аристократической древностью. Были и всадники, которые явно гордились своими породистыми скотками. Порой в них трудно было признать привычных нам животных, до того они выглядели чудными. Я словно смотрела на них через кривое зеркало. Минуя несколько кварталов, мы выехали на площадь, куда, словно к светилу, сходились лучи улиц. Огромное ярко освещённое здание с парой десятков величественных колонн из красного камня венчало один из секторов солнца. Суд, подсказал мне Диссе, заглядывая под манжету рубашки, сверялся со временем. Мы покинули автомобиль, и его отогнал от центрального входа кто-то из слуг. Лестница из сотни ступеней намеренно была сделана настолько крутой, чтобы пришедший сюда в полной мере ощутил, насколько он ничтожен перед величественным строением. Мы с Десе задыхались. Он, тихо поминая архитекторов по матушке, не раз пожалел, что выбрал роль коротышки. С его ростом подъем оказался намного тяжелее. Ферни протянул мне руку. Видимо, это испытание каждый должен был пройти самостоятельно. В зал суда мы входили взмокшие и усталые, и буквально рухнули на свою скамью. В то время как судьи сидели в креслах расслабленно и с улыбкой созерцали, как мы пытаемся отдышаться. Второй раз я точно не захотела бы сюда попасть. Я поклялась вести себя так, чтобы не было повода вызвать меня в суд. Через некоторое время в зал был введён Родис, в каком-то рубеще, выданном ему вместо рубашки. Он занял отдельную скамью. Кроме нас и содджей в суде находились другие высшие. Я видела, как они приветствовали Фера. Задние ряды занимали женщины, часть из которых, как я уже знала, были и мартель. Бессмертные люди отличались яркостью нарядов, словно райские птички, которые вознамерились привлечь внимание горделивых высших. Без их поддержки им не выжить. Я порадовалась, что оделась неброско и не походила на искательницу любовников. После вступительной речи Тандю, вновь во всей красе показала себя Бриен. Ничего нового я не услышала, поэтому наблюдала, как реагируют на обвинения другие выши. Она умело смешала нас с грязью, что вызвало презриливые гримасы присутствующих. Правда, ей пришлось отметить, что дом выглядел лучше, чем она ожидала. Вот же зараза, прошептала я, обижаясь за свой дом. Он так старался. Бриан демонстрировала доносы, которые вела у Бианны Лиса, подводя тем Парадиса под монастырь. В зале уже никто не сомневался, что ангел разделался со своей любовницей, не простив ей очередного унижения, и теперь ему самое место в аду. Он подарил ей долгую жизнь, а потом сам же отнял. Как я поняла, только высшим было позволить аннулировать данное человеку бессмертие. Радис отбивался нехотя. Я выдохнула, когда было объявлено, что среди пятен на его рубашке нет крови лисы. Но неожиданно было доказано, что укус на его ноге принадлежит ей. А потом появились свидетели, которые видели, как парадис в ту руковую ночь входил в ее дом. Я едва не заплакала, поняв, что он нас обманывал и на самом деле наведывался к любовнице. Но до чего же неразумный мальчик? Когда я покидала ее дом, и Мартель Варвара была жива. «Да, мы поссорились. Я сказал прощай, но она обняла меня за колени и молила, чтобы я не уходил. Она боялась, что ее убьют. Когда я же поняла, что я не останусь, укусила меня за ногу. Но я сам ни за что не ударил бы женщину». Вот это самое утверждение, что укус пришелся в икру, и доказывало, что лиса на моментах расставания лежала на полу, а значит, ангел сам ее повалил, а потом, войдя в ярость от болезненного укуса, добил так, что оставил мокрое место. вариант торжествовала